Сила сознания от мечты к реальности. Оставьте в покое зеркало и измените свое лицо. Оставьте в покое мир и измените свое сознание. Глава первая «Я есть». Все же обнаруживаемое делается явным от Света, ибо все делающееся явным Свет есть. Послание к Ефесянам Свет — это наше сознание. Единое сознание Творца проявляет себя в самых разных формах, уровнях и измерениях. Человек является воплощением всего этого многообразия. Потому что сознание, несмотря на бесконечное множество своих проявлений, неделимо. Оно не имеет частей, отсеков или перегородок. Мы едины со своим «я», даже если не осознаем этого. Я могу представлять себя бедным или богатым, нищим или вором. Моя внутренняя сущность – Никогда не меняется. Я всегда остаюсь самим собой, ибо я есть мсущий. Я — это высшая реальность и высшая истина. Я — субстанция, которой есть причина самой себя. Я — это проявление Бога. Сущий послал меня к вам. Я есть мсущий. Остановитесь, И познайте, что я – Бог. «Я» – это чувство постоянного осознания самого себя. «Я» – это чистое сознание. Я могу забыть о том, кто я такой, где нахожусь и чем занимаюсь, но не могу забыть о том, что я есть. Осознание собственного существования остается всегда, даже если мы не помним кто мы, что мы и где мы. Я это ядро моего существа, которое при всем многообразии формы его сознания всегда остается неизменным. Это величайшее открытие приводит нас к выводу о том, что любой человек, хороший или плохой, является хозяином своей судьбы, и что его индивидуальная я концепция определяет мир, в котором он живет, и имеет различные проявления. Другими словами, если у вас проблема со здоровьем, и вы знаете причину этих проблем, вы не можете охарактеризовать свое состояние ничем иным, как определенным набором симптомов, который возник в результате вашего представления о жизни и приводит вас к убеждению «я не здоров». Вспомним евангельские слова «Слабый пусть говорит, я сирен». Речь идет о том, что я-субстанция, являющаяся причиной самой себя, создает свой новый мысленный образ, которому в дальнейшем стремится соответствовать. Вы руководствуетесь этим принципом во всех сферах своей жизни – общественной, финансовой, интеллектуальной или духовной. «Я» — это реальность, в которой следует искать объяснение всему, что происходит в вашей жизни. Ваша «Я»-концепция определяет форму и содержание вашего существования. Все зависит от вашего отношения к самому себе. Пока вы не измените свой внутренний мир, вы не сможете изменить внешний. Такие установки, как «Я сильный», «Я уверен в себе», «меня любят», создают вашу новую реальность. Другими словами, говоря «я человек», «я отец», «я американец», вы не говорите о разных индивидах. Вы даете разные определения одной и той же причинно-следственной субстанции, своего «я». Даже дерево, если бы могло говорить, оно бы сказало «я дерево», «я яблоня», «я плодовое дерево». Когда вы поймете, что сознание – это единственная достоверная реальность, и только оно делает вашу жизнь хорошей, плохой или такой, какой вы хотите ее видеть, то избавитесь от заблуждения о том, что существуют какие-то внешние причины и силы, способные влиять на вашу жизнь. Все, что происходит с человеком, – это продукт его сознания. Если бы его представления о себе были другими, то и жизнь тоже была бы другой. Внешний мир — это отражение внутреннего мира. Таким образом, есть только один «я», а вы — лишь мое отражение. И в то время как я — бесконечность, вы — ее небольшой фрагмент. Воздвигни пышные чертоги, о моя душа. И пусть сезон теснит сезон, сменить его спеша. Оставь узкие своды прошлого. Пусть каждый новый замок будет еще лучше и больше прежнего, поднимаясь все выше и выше к небесам, пока ты, наконец, не станешь полностью свободной и не оставишь эту огромную разросшуюся раковину, чтобы отправиться в бесконечность. Глава 2. Сознание. Воздвигнуть пышные чертоги, то есть создать более зрелые жизненные установки и воплотить их в реальную жизнь, можно только изменив свое сознание и свою «я»-концепцию. Для этого нужно хорошо представлять себе природу сознания. Прежде всего следует осознать тот факт, что сознание — это единственная подлинная реальность и единственная первопричина всего, что происходит в нашей жизни. В отсутствии сознания не может быть никакого существования вообще. Это значит, что только сознание создает окружающий нас мир и организует наше жизненное пространство. Если мы примем идею о первопричине, то нам следует принять этот факт, что эволюция этой причины не может привести ни к чему другому, кроме нее самой. То есть, если субстанция, являющаяся первопричиной себя – это свет, то все ее последующие изменения, результаты этих изменений и их проявления будут все равно оставаться светом. Если эта субстанция – сознания, то все ее последующие изменения Результаты этих изменений и их проявления должны оставаться сознанием. Все, что мы способны воспринимать, является высшей или низшей формой либо разновидностью одной и той же материи. Другими словами, если сознание – это единственная подлинная реальность, то оно должно быть и единственной субстанцией. Следовательно, все, что представляется нам обстоятельствами, причинами и даже материальными объектами, это лишь продукт нашего сознания. Природа, которая существует вне нашего сознания, таким продуктом не является. Вы не можете существовать отдельно от окружающего вас мира. Вы и ваш мир — это единое целое. Таким образом, если вы на самом деле хотите узнать причину всех событий в своей жизни и научиться воплощать мечты в реальность, то должны сфокусировать свое внимание на том, что происходит в вашем сознании, а не за его пределами. В основе всех ваших жизненных противоречий, неприятностей и контрастов лежит только один принцип – принцип работы вашего сознания. Многообразие окружающего вас мира зависит от многообразия проявления одной и той же субстанции ⁇ вашего сознания. Мир изменяется не иначе, как под воздействием сознания. Он формируется в соответствии с вашей Я-концепцией, которая всегда существует в вашем сознании в виде системы представления о себе и отражает все, во что вы верите и что считаете абсолютно истиной. Богач, бедняк, нищий или вор это не разные личности, а разные проявления одной и той же личности. Подобно тому, как намагниченная сталь отличается от ненамагниченной не природой вещества, а порядком расположения элементарных частиц. Один единственный электрон, движущийся в заданном направлении – способен создать магнитное поле. Когда кусок стали или другого металла размагничивает, электроны не прекращают свое движение, они лишь меняют его направление. Это значит, что магнетизм, как явление, не перестает существовать. Он зависит от направления движения электронов. Когда заряженные частицы движутся хаотично, вещество не проявляет никаких магнитных свойств. Но если заставить их повернуться вокруг своих осей, так чтобы северными полюсами они обратились в одну сторону, а южными в другую, то вещество приобретет магнитные свойства, то есть станет магнитом. Магнетизм не возникает и не исчезает. Он просто по-разному проявляется внешне. Здоровье, благополучие, красота и состояние души не создаются какими-то внешними силами. Они являются проекцией вашего сознания, а именно вашей «я-концепции». А ваша «я-концепция» — это все то, что вы принимаете и считаете истиной, о чем свидетельствует ваша реакция на окружающую действительность. Она показывает, где вы живете психологически, а это, в свою очередь, определяет, как вы живете здесь, во внешнем мире. Следует по-настоящему осознать этот важный факт нашего существования. Сознание является причиной и первоисточником всего бесконечного многообразия форм проявления бытия. Следовательно, сознание – это основа существования мира. глава 3 сила воображения самое большое заблуждение человека заключается в том что он ищет причины чего бы то ни было вне своего сознания между тем все что он испытывает в жизни буквально все что с ним происходит и что он делает есть продукт его сознания того о чем мы думаем что любим желаем принимаем и считаем абсолютной истиной. Вот почему, чтобы изменить свой внешний мир, нужно вначале изменить свое сознание. Как дождь является следствием перепада температур в верхних слоях атмосферы, так и изменение жизненных обстоятельств является следствием трансформации нашего сознания. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Чтобы преобразовать себя – Нужно в корне изменить свое мышление. Для этого у вас должны появиться новые идеи и мысли, поскольку именно они являются основой мыслительного процесса. Любые изменения начинаются с огромного страстного желания изменить себя. Первый шаг к обновлению ума это желание. Вы должны захотеть стать другим и намереваться это сделать. Вам необходимо представить свою мечту как сбывшуюся реальность. Почувствуйте себя так, как будто ваше желание уже осуществилось. Если вы хотите изменить себя, то можете создать мысленный образ человека, которым хотите быть, и представить, что вы ему уже стали. Если вы вживетесь в этот образ настолько, словно все происходит на самом деле, он действительно воплотится в реальность. Ваше желание всегда готово осуществиться. Но для этого им нужно дать возможность прорваться из воображаемого мира в реальность. Следовательно, только вы обладаете силой изменить себя и стать более совершенной личностью. Эта сила заключена в вашем сознании. В процессе притворения своей мечты в реальность следует помнить о том, что методы рационального и духовного познания – абсолютно разные. По-настоящему это понимает, в лучшем случае, один человек из миллиона. Вы формируете мысленный образ предмета, оценивая его внешние свойства, сравнивая его с другими предметами, анализируя и делая ему заключения, думая о нем, в то время как духовно можете познать этот предмет, только став им, только думая, как он. Вы должны быть этим предметом, а не говорить о нем или смотреть на него. Вы должны быть как бабочка, летящая на свет пламени, которая, гонимая страстным желанием, бросается в священный огонь, складывает крылья и сливается с пламенем, становясь с ним единым целым. Только ей удалось познать, что такое огонь, и только она могла бы об этом рассказать, если помогла. Подобно тому, как бабочка погибает в огне ради желания его познать, так же вы должны быть готовы разрушить свою настоящую «я» концепцию и слиться со своим идеальным образом, чтобы воплотить его в реальность. Чтобы узнать, что такое здоровье, вы должны почувствовать себя здоровым. Чтобы узнать, что такое спокойствие, вы должны почувствовать себя спокойным. Следовательно, чтобы стать более совершенной личностью, вы должны представить, что уже являетесь ей, и жить в соответствии с этим убеждением, которое еще не успело воплотиться в жизнь, в полной уверенности, что это новое состояние вашего сознания обязательно станет реальностью, потому что вы уже являетесь тем, кем хотите стать. Вот что означает единство и целостность личности. Это означает полное подчинение собственного «я» ощущению сбывшегося желания, в уверенности, что новое состояние сознания означает обновление или трансформацию вашего разума. В природе не существует закона добровольного подчинения собственного «я» какому-то внешнему идеалу. Следовательно, будет верхом глупости ожидать, что обновление вашей «я» концепции – Произойдет само собой, вследствие естественного эволюционного процесса. То, что требует концентрации сознания для достижения определенного результата, не может произойти без ваших усилий. Способность проникаться ощущением исполненного желания и представлять себя более совершенной личностью позволяет вам овладеть уникальным инструментом, присущим только человеку – воображением которые позволяет создавать собственную реальность. Воображение – это средство, с помощью которого можно избавиться от вредных привычек, бедности и болезней. Если вы не хотите принять на себя ответственность за материальное воплощение своей новой, более совершенной концепции, то вы отказываетесь воспользоваться единственным средством, благодаря которому возможно ваше исцеление. То есть достижение поставленной цели. Воображение это единственная исцеляющая сила во Вселенной. Однако природа человека такова, что нам не столь важно, остаемся ли мы в своей прежней концепции, голодными созданиями, жаждущими обрести свободу, здоровье и материальное благополучие, или же решаем воспользоваться инструментом собственного исцеления, представляя себе теми, кем мы хотели бы быть, избавляя себя тем самым от голода и страданий. Будьте сильными и храбрыми, терпеливыми и праведными. Не позволяйте никому пройти ваш путь за вас. Вам дана сила осуществить все, что вы пожелаете. Эта сила дана вам Богом, и она находится внутри вас. Глава 4. Желание. Все изменения, происходящие в вашей жизни, вследствие изменений вашей «я»-концепции, большинство людей кажутся результатом каких-то внешних причин, случайностей или совпадений. Однако единственная сила, которая управляет вашей судьбой, это сила ваших мыслей и убеждений. Поскольку убеждение, пусть и неверное, подкрепленной волей и настойчивостью, рано или поздно становится реальностью. Вы не сможете достичь идеала, к которому стремитесь, пока не представите себе, что уже являетесь этим идеалом. У вас нет другого выхода, кроме как радикально изменить свое сознание и почувствовать себя так, как будто ваше желание уже осуществилось. Попробуйте! Попробуйте! и вы убедитесь в своей способности воплощать мечты в реальность с помощью силы собственного воображения. Все зависит от вашего отношения к самому себе. Вы никогда не сможете осуществить то, во что не верите, потому что твердая вера является необходимым условием для достижения цели. Любая трансформация основывается на внушении, вы должны полностью им проникнуться, отдаться ему так, как женщина отдается любви. Потому что полная самоотдача – это способ достичь единения со своим идеалом. Проникнитесь ощущением исполненного желания. Почувствуйте себя так, как будто ваше желание уже исполнилось. То есть вы должны представлять себе это чувство до тех пор, пока оно не охватит вас на самом деле заполнив все ваше сознание и вытеснив из него остальные мысли и чувства. Если человек не может проникнуться ощущением избывшегося желания в глубокой уверенности, что только так он сможет воплотить свою мечту в реальность, значит он пока не готов осознанно организовать свою жизнь в соответствии с законом воображения, хотя подсознательно живет именно так. Но для того, кто принимает этот принцип и готов сознательно чувствовать и вести себя так, как будто уже достиг желаемого результата, настоящая жизнь только начинается. Чтобы изменить себя и свою жизнь к лучшему, вы должны создать в своем сознании более совершенный образ собственного «я». Если вы не вообразите себя другим, вы им не станете. Ибо если не уверуете, что это «я», то умрете во грехах ваших. Если вы не поверите в то, что вы – это он, идеал, к которому стремитесь, то останетесь прежними. Только в результате максимальной концентрации сознания на воображаемом объекте страстное желание становится залогом своего осуществления. Чтобы воплотить свою мечту в реальность, нужно почувствовать себя так, как будто она уже осуществилась. Глава пятая. Истина, которая сделает вас свободными. Правда жизни носит психологический характер и заключается в том, что все причинно-следственные связи, обстоятельства и события, происходящие во внешнем мире, являются отражением вашего внутреннего мира. Поскольку ваша жизнь определяется мысленными образами и действиями, возникающими в вашем сознании, то придется признать, что вы являетесь либо их хозяином, либо рабом. Став хозяином своих мыслей, вы обретете ключ к несбыточной мечте о свободе и счастье. Это можно сделать через сознательное управление воображением. Весь процесс происходит так – Вы формируете мысленный образ желаемого состояния или идеальной личности и проникаетесь ощущением того, что уже достигли этого результата. То есть вначале вы должны сознательно представить себе то, к чему стремитесь, а затем почувствовать себя так, как будто все происходит на самом деле. Ваше сознание воплотит мысленный образ в реальность. Весь секрет заключается в искусстве управления воображением и максимальной концентрации внимания на мысленном объекте своего желания. Стоит еще раз подчеркнуть, что создавая в сознании идеальный образ собственного «я» и представляя себя тем, кем хотите быть, вы отождествляете себя с этим образом и вживаетесь в него, думая так, как идеал, а не об идеале. Любое состояние является всего лишь потенциальной возможностью, если мы просто думаем о нем. Но как только мы начинаем думать и чувствовать, так как будто мы уже находимся в этом состоянии, оно непреодолимо становится реальностью. В древние времена это называлось «подчиниться воле Бога» или «довериться Богу». И единственным доказательством верности данного утверждения – является то, что все, кто действительно следует Ему, неминуемо превращаются в образ того, кому они доверяют и в кого верят, представляя себя так, как будто их желание уже осуществилось. Вы становитесь своим идеалом, а ваш идеал – это ваша «я»-концепция, и все то, что вы принимаете и считаете абсолютной истиной. Представляя себе, что ваше желание уже исполнилось, и ощущая это каждой клеточкой своего тела, вы создаете свою реальность. Вы никогда не получите то, чего не можете представить. В понимании целительной силы воображения находится ключ к решению всех проблем. Каждая стадия жизни является плодом работы воображения. Активное воображение – это мощное средство самосовершенствования и исполнения желаний. Это источник и результат любого созидательного процесса. Величайший секрет управления воображением заключается в способности концентрировать свое внимание на желаемом мысленном объекте и проникаться ощущением исполненного желания, пока оно не заполнит все сознание и не вытеснит из него остальные мысли и чувства. Что может быть большим подарком, чем узнать истину который сделает вас свободными. Она заключается в том, что вы хотите мысленно представить и ощутить то состояние, которое хотите испытать в реальности, и, сохраняя это воображаемое состояние, материализовать свое желание. Все, что мешает жить так, как вы хотите, это неумение управлять своим воображением и концентрировать внимание на желаемом объекте. В состоянии пассивного воображения и рассеянного внимания никакие молитвы, добродетельные поступки или заклинания не принесут желаемого результата. Но когда вы осознанно создаете мысленный образ желаемого объекта и представляете его отчетливо, как будто он существует в реальности, то становитесь творцом своей судьбы. «Не тратьте понапрасну свои мысли, время и деньги». Все, что вы делаете в жизни, должно приносить конечный результат. Богатство красок, совершенство формы образов, звуки, лица и голоса из четвертого измерения и наши мысли, как вспышки молнии в бескрайней Вселенной. Одни называют это воображением, другие проявлением Бога. Невил датировал это высказывание 12 апреля 1953 года. В своей книге «Разбоженное воображение» он пишет «Утром 12 апреля 1953 года моя жена проснулась от звука собственного внутреннего голоса, который громко и настойчиво ей говорил «Не трать понапрасну свои мысли, время и деньги. Все, что ты делаешь в жизни – должно приносить конечный результат. Это открытие моей жены касается важности каждого прожитого нами момента жизни, преобразования этого момента. Важно только то, что мы делаем сейчас. Каждый раз, когда мы представляем себе теми, кем хотим быть, мы инвестируем в свое будущее. Глава 6. Внимание. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» Послание Иакова Сила внимания зависит от степени его концентрации, то есть направленности на одну мысль и чувство. Максимальная концентрация достигается тогда, когда вы способны отвлечься от всех посторонних мыслей и чувств, и удерживать в своем сознании только один мысленный образ. Чем сильнее вы фокусируете внимание на объекте своего желания, тем скорее он воплотится в реальность, поскольку сила мысли напрямую зависит от силы внимания. Концентрация внимания – это избирательная направленность восприятия на значимый для вас объект и способность выделять его из общего фона. Когда вы знаете, чего хотите, то должны сосредоточить свое внимание на воображаемом образе и проникнуться ощущением исполненного желания, пока оно не заполнит ваше сознание и не вытеснит из него все остальные мысли и чувства. Сила внимания – это ваши внутренняя сила, Направленное созерцание определенного мысленного объекта или чувства ведет к максимальной концентрации умственной энергии. Величайший секрет успеха заключается в том, чтобы полностью погрузиться в воображаемое состояние сознания и почувствовать себя так, как будто ваше желание уже исполнилось. Все зависит от вашей целеустремленности, поскольку человека побуждают к действиям только те мысли, которые господствуют в его сознании и на которых направлено его внимание мысль, которая вытесняет все остальные мысли из вашего сознания, воплощается в действие. «Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели». Смысл этого библейского изречения заключается в следующем. Чтобы добиться желаемого результата, нужно забыть о прошлом – и все свои усилия направить на достижение поставленной цели. Для непросвещенного человека подобное рассуждение могут показаться чем-то из меры фантазий, но успех приходит к тем, кто отвергает общепринятые подходы и отрицает существование реального мира как такового. Если вы научитесь удерживать внимание на определенном мысленном образе, представляя его так отчетливо, как будто он существует в реальности. Вы станете творцом своей судьбы. Ваше воображение – это вы сами, а ваш воображаемый мир – это и есть ваш реальный мир. Когда вы начнете знакомиться с техникой управления вниманием, которую вам придется освоить, если действительно хотите изменить свою жизнь, то поймете, как сложно удерживать внимание на одном объекте, и насколько сильно оно отвлекается на внешние раздражители и переключается с одной мысли на другую. Улучшить контроль над своим вниманием вам поможет следующее упражнение. Каждый вечер перед тем, как уснуть, постарайтесь вспомнить все, что вы делали в течение дня, но в обратной последовательности. Начните с того момента, как вы легли в постель, и постепенно перемещайте свое внимание к тому, как вы утром встали из постели. Это не очень легкое упражнение, но оно крайне полезно для тренировки внимания. Если вы хотите изменить себя и свое будущее, то должны научиться удерживать внимание на заданном мысленном объекте. Воображение может все, но его сила напрямую зависит от силы внимания. Если каждый вечер перед отходом ко сну, вы будете выполнять одно и то же упражнение, то однажды проснетесь с ощущением огромной внутренней силы и осознанием того, что стали самим собой. Залог успеха лежит в постоянных и настойчивых тренировках. Любое действие со временем превращается в навык, что позволяет легко и без усилий достичь желаемого результата. Когда вы научитесь осознанно управлять своим вниманием, то больше не будете стоять на мелководье, а отправитесь в бескрайнее море жизни. Вы создадите в своем воображении образы, такие же реальные, как земля у вас под ногами.